Подумав, я честно сказал баронессе, что служба в полиции мне ближе, а к работе под начальством Багратионова я, пожалуй, не готов. Не умею перевоплощаться в других людей и, кроме французского, не знаю никакого другого иностранного языка. «Значит, все же полиция», — сказала Амалия, и, как мне показалось, легонько вздохнула. Полагаю. Вы правы. В нашей работе надо быть немножечко авантюристом. А вы человек серьезный, обстоятельный. Пожалуй, полиция в самом деле вам подходит больше. Я поблагодарил ее и, между прочим, спросил, как обстоят дела у Рубинштейна. Ответ моей собеседницы поразил меня. А кто такой Рубинштейн? Осведомилась она тоном человека, который слышит имя... Впервые в жизни, сердясь на себя, я попросил прощения, что осмелился упомянуть при ней известного столичного шулера. — Ну, я-то в карты не играю, — совершенно равнодушно отозвалась Амалия. — На что он мне? Ее интонации, убежденность, совершенно искреннее выражение лица, все вместе взятое могло обмануть даже самого проницательного следователя, Но тут баронесса посмотрела на меня и весело рассмеялась. «Право же, дорогой друг, я не узнаю вас. Неужели вы хоть секунду могли допустить, что я придаю этому господину какое-то значение?» «Мне показалось, что он увлечен вами», — предпочел я не отвечать на поставленный вопрос. «И вы поверили, что он кинулся в погоню за нами только для того, чтобы мне помочь?» а у него могли быть другие причины? «Конечно!» — безмятежно отозвалась Амалия. «К примеру, он хотел опередить нас и первым добраться до чертежей, или же захотел обелить свое имя перед властями, помогая нам. Вообще, я должна сказать вам, Аполлина Реев графыч, для того, чтобы из-под тяжка выстрелить человеку в спину, не требуется особого героизма». Но, конечно, месье Рубинштейну я ничего подобного говорить не стала. Генерал Багратионов считает, что он еще может нам пригодиться когда-нибудь в будущем. У него обширное знакомство и определенное реноме. А в нашем деле такими людьми пренебрегать не стоит. Примечание. Реноме. Репутация. Французской. Конец примечания. В Петербурге его считают завидным женихом, не удержался я. Богат, хорош собой, молод. Но тут Амалия так рассмеялась, что я замолчал, досадуя на свою несдержанность. — Нет, — сказала она. — Нет, — сознаюсь вам, я далека от того, чтобы считать себя самым умным человеком на свете. но для того, чтобы увлечься таким господином, как Рубинштейн, надо быть совсем «деразонной» Примечание: Здесь глупой, бестолковой, французский, конец примечания. А замуж я больше не выйду никогда, даже если мне прикажет сам государь-император. Семейная жизнь. Одним словом, не для меня, поморщившись, закончила Амалия. По ее тону я понял, что она больше не хочет говорить на данную тему, а баронесса, помолчав, сказала, что мне надо написать заявление о переводе из Н в Петербург. Я сел за стол и под ее диктовку написал требуемый документ. — Но ведь нужны, наверное, какие-то аттестации? — нерешительно начал я. — Боюсь, Ряжский откажется мне их дать. «Ничего не нужно», — сухо ответила Амалия. «Забрала у меня заявление, бегло просмотрела и сунула в сумочку. Бумагу я сама отнесу Зимородкову, он мой старинный знакомый. Думаю, вы с ним сработаетесь», — она вздохнула. «Вы готовы ехать?» «Куда угодно», — искренне ответил я. «Тогда навестим для начала господина Аверинцева, сказала Амалия. Он судится с Виневитиновыми за наследство и, похоже, в конце концов все-таки добьется своего. Посмотрим, что он сможет нам рассказать о своей теще Анне Львовне Виневитиновой. Вы полагаете, он будет разговорчив? Еще бы. Когда вы наводите справки о каком-то человеке, прежде всего надо обращаться к его врагам и уже потом к слугам. Друзьям и родным. Будьте уверены, если в прошлом Анны Львовны есть какое-то пятно, ее зять должен об этом знать. Однако наши ожидания не оправдались. Максим Иванович был, конечно, рад узнать, что у его тещи какие-то неприятности. Однако ничего особенного о ней нам сообщить не смог, кроме того, что Анна Львовна заправляла всем в доме. выдавала себя за дворянку и притом не гнушалась бить горничных по щекам. — Ее муж занимается торговыми операциями, — сказал я. — Может быть, она разорила кого-нибудь? Аверинцев желчно ответил, что его бы подобное не удивило, потому что семейка у них примерская. — Вы говорите... Анна Львовна утверждала, что она из дворян, — сказала Амалия. — Не помните случаем, какая у нее девичья фамилия и откуда она родом? Максим Иванович задумался и сообщил, что фамилия Веневитиновой до брака была то ли Маркелова, то ли Мерцалова, а родилась она где-то в Тверской губернии, где у ее отца находилось имение. Впрочем. Вы можете навести справки у ее тетки», — добавил он. Анна Львовна не шибко с ней общалась, потому что тетка имела несчастье как-то раз попросить у нее денег, ну а она не дала. По словам Аверинцева, тетка Анны Львовны жила в Петербурге, что значительно упрощало дело. «Насколько я помню, фамилия тетки Нилова, и она вдова полковника». Сообщил Максим Иванович, Анна Львовна при мне как-то получила письмо и порвала его. Так что адреса не без сути, не знаю. Кажется, Нилова воспитывала ее после смерти родителей, а теща моя считала, что та ее обобрала. Попрощавшись с Саверенцевым, который не смог более вспомнить ничего для нас ценного, мы направились в адресный стол. Как оказалось, полковница Нилова. и в самом деле существовала, так что мы прямиком отправились к ней. Бывшая опекунша Веневитиновой обитала в довольно скромной квартире, где царили чистота и порядок, словно мимоходом намекающие гостям на какую-то благородную бедность.